Глава вторая. Путь в пирамиде. Антию забрали рано утром, едва рассвело. Обнимая дядю Бринана на прощание, она разрывелась, как ребёнок, и плакала, пока мобиль вёз её по влажным после дождя городским дорогам. Сходило солнце, на улицах никого не было, но Антия чувствовала, как на неё смотрят сотни глаз из окон, как её провожают, как молятся и благодарят. «Я вернусь», — пообещала она. Глядя в окно, Антия искала летящего филина, но розовеющее небо было чистым и пустым. Должно быть, вернь ещё спал. Мобиль въехал в высокие ворота храмового комплекса. Кругом были кусты роз и пионов, в воздухе плыл тонкий сладкий аромат, и Антию стало мутить. Пирамида Ауэли возвышалась впереди чёрной громадиной спящего животного. Наверху кружился домок. Слуга в красной мантии открыл дверцу. Антия вышла. и увидела, что её привезли первой. Три дня молитв и поста. Потом спуск во тьму. «Хватит меня подземелья и чёрных птиц!» Прозвучало у неё в голове голос верно. а «Госпожа Антия?» Антия обернулась и увидела одного из слуг. Тот согнулся в поклоне и прошелестел. «Милостью неба приветствую святую пирамиду Ауэли. Прошу за мной!» На улице показался ещё один мобиль. Везли новую жертву. Антия кивнула и послушно последовала за слугой. Они прошли мимо статуи Ауэля, фигуры мужчины, поднимавшего к утреннему небу шесть многопалых рук, и оказались у гостеприимно распахнутых дверей изящного двухэтажного здания. «Приют святых», — объяснил слуга. «Здесь девы проводят три дня до церемонии». Антия, понимающе кивнула. Они вошли в двери, миновали просторный зал и оказались в широком, ярко освещенном коридоре. Слуга открыл одну из дверей и с поклоном произнёс. «Ваша комната, госпожа Антия?» Комната, светлая и тихая, чем-то напоминала Антия и её спальню во дворце. Надо же, она много лет не вспоминала о ней, а теперь вдруг вспомнила. И кровать почти такая же, и мягкий ковёр на полу. Сколько девушек входили сюда, проводили здесь свои последние дни, плакали, молились. На кровати лежало белое платье. Антия вздохнула и принялась переодеваться. Брюки, рубашка, удобная обувь на плоской подошве гораздо лучше подошли бы для похода в подземелье, особенно если надо бежать и сражаться. Антия не сомневалась, что там, во тьме, хватит и того, и другого. Но надо было надеть платье, больше похожее на ночную сорочку. «Не привлекая к себе лишнего внимания», — сказал дядя Бриннен перед тем, как Мобиль остановился у их дома и в дверь постучали. «Никто ничего не должен заподозрить. Не выделяйся, делай то же, что и все». Антия была с ним полностью согласна. Переодевшись, она выглянула в окно и увидела, как слуга ведёт к зданию ещё одну девушку. Вряд ли ей было больше четырнадцати. Маленькая, черноволосая, перепуганная. Антия и сделалась холодно. «У меня хотя бы есть шанс», — подумала она. «И помощник, а у неё никого». Вскоре она услышала шаги в коридоре, хлопнула соседняя дверь и из-за стены донёсся плач. Девушки пребывали Одна из них показалась Анти ей смутно знакомой. Вроде бы она видела эту высокую блондинку на набережной. Тогда эта девушка гуляла с друзьями, ела щупальца осьминога, накрученные на деревянную палочку, и ослепительно улыбалась. Тогда она была королевой мира, а сейчас готовилась пожать руку смерти. Двери в коридоре так и хлопали. Один раз Антия услышала крепкую ругань. Один раз кто-то запел. Как бы она себя вела, если бы у неё не было надежды на помощь, верно? Тоже плакала бы в подушку. Через несколько часов в комнату Антии заглянул слуга. Девушек повели к пирамиде на молитву. Антия перестала молиться после смерти родителей, но сейчас просто следовала совету дяди Бриннена. Все молятся, и она будет послушно повторять нужные слова. Возле входа в пирамиду ждали алые тени жрецов. Антия узнала среди них того, который приезжал в их дом. Девушки остановились, и вдруг сделалось так тихо, что Антии показалось, будто она слышит стук сердец всех избранных. «Меня зовут Лефер, я главный жрец пирамиды Ауэли», — негромко представился вчерашний слуга неба. Чуть покосившись на соседку, огненно-рыжую и злую, Антия заметила, как та скривилась с брезгливой ненавистью. Мы приветствуем избранных дев, которые через три дня сойдут к великому киту и спасут наш мир от разрушения. Вечная слава и благодарность ждёт вас. Мы не забудем ваш подвиг во имя людей. Небо примет вас, и великий Ауэли усадит избранных рядом со своим троном». «Да, я его трон», — Рыжа говорила, выплёвывая слова. От неё так и искрила болью и гневом. «Мы жить хотим, понял? Ты». «Жить, а не сдохнуть под землёй!» «За себя говори!» — подала голос одна из девушек, не давая жрецу вставить хоть слово. «У меня семья наконец-то заживёт по-человечески!» Антия подумала, что это и есть та самая соседка верно чьё избрание осчастливило её родню. Бледная, курносая, со шрамом на плече, она выглядела по-настоящему счастливой. «Вот и приведи сюда свою семью!» «И пинка им под...» — всхлипнула рыжая. Её лицо залилось румянцем, и Антий показалось, что она готова броситься в драку. «А я жить хочу! Я, между прочим, через год замуж хотела выйти!» Лефер вздохнул, подошёл к девушке и обнял её так, как мог бы обнять старший брат. Она ударила было его по плечу, а потом разревелась так громко и отчаянно, что у Антии сжалось сердце. Какое-то время Лефер просто гладил её по голове, и Антия слышала, что он раз за разом повторяет имя. Гента. Гента. Постепенно Гента успокоилась, отстранилась. Ей было невразимо стыдно. Жрецы и слуги стояли алыми статуями, и на их лицах царила спокойное равнодушие. Неудивительно. Раз в год пирамида Ауэля улавливает едва заметное колебания великого кита. Затем она и была создана. Раз в год жрецы понимают — пора. Так было с самого сотворения мира и людей. Сколько раз эти люди в красных одеяниях видели слёзы и слышали крики девушек. Успели привыкнуть. Антия почувствовала, как ней нарастают злость и гнев. «Никто не хочет умирать», — произнёс Лефер. «Все хотят жить. Единственное утешение, которое нам доступно, — это то, что ваша смерть будет не напрасна. Вы не умрёте от дизентерии с летней жарой. Вас не собьёт мобиль какой-нибудь богатенькой дряни. А вас не укусят москит». «Вас не удушит лёгочная жаба. Вас не станет. Да. Но этим вы дадите жизнь другим. Нет больше любви и большей чести, чем умереть за людей». Сам Ауэли сделал так. Он так и держал Генту за руку. Девушка смотрела на носки своих белых туфель, и Антия увидела, как по её щеке пробежала слеза. «Хитрая ты, сволочь!» — подумала Антия. Почему-то Лефер казался ей похожим на владыку Ордиона. «Давайте помолимся», — негромко предложил Лефер, и все опустились на колени. День прошел в молитвах. Слуги вынесли к пирамиде металлические жертвенники, развели огонь, притащили охапки цветов и трав. Девушки послушно брали цветы, бросали их на жертвенник и повторяли за жрецами. «Очищаю свой путь, освобождаю дух, служу миру». Антия пристально всматривалась в девушек, запоминая их имена. Бейла — та, которую привезли второй. Вильма — соседка Верна. Кетта — любительница осьминогов. Стелли — из очень богатой семьи, судя по прическе, ухоженным рукам и походке. Эльма, Вайни, Майера. Через три дня для них всё закончится. «Что там? Внизу?» — не вытерпела Антия, когда жертвенники унесли. «Раз уж их всех притащили сюда, они имеют право знать правду». «Там внизу — великий кит», — ответил Лефер. «Вы спуститесь по ступеням, которые когда-то проложил сама Уилли, и попадёте прямо к нему. Кит примет вас и снова погрузится в сон». «А долго спускаться?» — спросила Дина. От страха она была даже не бледной, серой. Антия подумала, что если так бояться, то можно умереть ещё до начала церемонии. «Несколько часов», — ответил Лефер, и Стелли тут же поинтересовалась. «Это больно?» — жрец улыбнулся, едва уловимо. «Уверяю вас, нет. Просто лестница закончится, и вы увидите небо и зелёные сады Ауэлия». Антия хотела было полюбопытствовать, кто именно вернулся из пирамиды и рассказал, как всё будет, но вспомнила совет дяди Бриннена и решила держать язык за зубами. Чем меньше на неё обращают внимание тем лучше. Впрочем, вскоре она убедилась, что быть такой же, как все, тоже нехорошо. Когда девушек повели на ужин, Лефер придержал Антию за руку и спросил. «Вы сегодня молчали вы Ваше Высочество?» У Антии что-то дрогнуло в груди. «Я уже давно не Ваше Высочество», сказала она, понимая, что это сказано неспроста, и добавила. «Волнуюсь, как там дядя Бриннан?» «С ним всё хорошо, уверяю вас», — улыбнулся Лефер. «Готовится к переезду. Государь выделил ему дом на набережной. Через месяц назначена операция. Получит протезы нового поколения». Антия мысленно присвистнула. «Расщедрился, государь. Ничего не скажешь. Старый инвалид, воспитавший святую деву, станет жить в лучшем районе города. Дядя Бринан ни в чём не будет нуждаться до конца своих дней». Ивён считал его муравьём, который пробежал по краю королевской мантии. Пусть себе бежит. Он никогда и ничем не сумеет навредить. «Жаль, что мы больше не увидимся», — вздохнула антия. Лефер, понимающий, кивнул. «Он ведь вывел вас по подземному ходу. Тогда, во время восстания Ивиона вы ведь боитесь темноты, правда? Неудивительно. Вас, восьмилетнюю, тащили через эту тьму, а над вами убивали ваших родителей». Ладони сделались ледяными и мокрыми. Антия покосилась на Лефера, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Самое время вспомнить, что принцессы не плачут и не боятся, раз уж Антию снова называют ваше высочество, даже если рассказывают о её главных страхах с таким непроницаемо спокойным лицом». «Боюсь», — призналась она. «И все девушки боятся. Странно, если бы было по-другому». Они остановились в сиреневой тени портика. В открытые двери Антия видела столовую, стол с белой скатертью и девушек, которые усаживались ужинать. Только сейчас Антия поняла, насколько проголодалась. Думая вы по привычке будете искать какой-то особенный ход», едва заметно улыбнулся Лефер, и у Антии затряслись колени. «Неужели он знает? Неужели он что-то понял или подслушал? Или у Антии на лице написано, что она нашла способ спастись?» «Не понимаю, о чём вы говорите», — прошептала Антия. Улыбка Алифера стала ещё теплее. Светло-серые глаза потемнели. «Да всё вы понимаете, ваше высочество. Говорят, в последнее время в городе появилось много сов. Я часто вижу одну, которая летает над пирамидой». Антия улыбнулась в ответ. Улыбка была как судорога. «Он всё знает», — плавло в голове. «Он всё знает. Откуда тьма его заберит? «Ну и что?» Лефер мягко погладил её по плечу. Антия невольно дёрнулась в сторону. Жрец придержал её за запястье. Вроде бы осторожно, но при всём желании не вырваться. «Ваш пернатый друг вылетел из белых ворот», — спокойно объяснил он. «И он прекрасно знает, как выглядит вход с этой стороны. И он готов помочь вам». «А вы?» — спросила Антия. «Лефер не говорил бы об этом, если бы просто хотел её смерти». Сейчас ему нужно было намного больше, чем очередная девчонка, которая сгинула во мраке под пирамидой. Конечно, Авер не знает. Если уж дядя Бриннен в курсе, то жрецы, которым известна каждая трещинка в пирамиде Ауэля, тоже этого не пропустили. Теперь будет торг. И Антия готова была торговаться. «Разумеется, я тоже готов вам помочь», — Лефер прикрыл глаза. «Конечно, если Ваше Величество не забудет обо мне, когда вернётся». Значит, Верн был прав. Антию выбрали не случайно, и Вион понимал, что она может стать королевой, если выйдет замуж за Эдвика Донвигонского. «Выжить бы во всём этом», — устало подумала Антия. «Я не забуду», — твёрдо сказала она. «Как именно мне вспомнить вашу доброту?» Лефер снова погладил её по плечу, и от этого прикосновения по коже Антии пробежали мурашки. «Не запирайте сегодня двери в вашу комнату», — произнёс жрец. «И окно тоже оставьте открытым. У нас будет серьёзный и долгий разговор». Ужин был скудным. Кажется, маленький ломтик рыбы с соусом в окружении овощей должен был показать. Девушек привели сюда, чтобы они спасали мир, а не набивали животы. Или во время спуска во мраке они должны были еле волочить ноги. Еле в молчании. Антия быстро расправилась с содержимым тарелки и отправилась к себе. Никто не сказал ни слова. Над белыми розами и пионами сада уже сгустились сумерки. Пирамида казалась декорацией, вырезанной из бумаги. Антия постояла на ступенях, глядя, как над цветами летают толстые зелёные жуки, и побрела от столовой в сторону приюта святых. Многорукая статуя Ауили смотрела на неё с сочувствием. Две руки для труда, две для молитвы, «Две для утешения страждущих», — вспомнила Антия. Она сама не поняла, как всё изменилось. Вроде бы только что она смотрела на статую, и вот кусты и цветы, дома, пирамида, далёкий шум города отступили и стёрлись. Антия смотрела на угрёмный тёмный сад, заросший колючими кустами. Плиты дорожки давным-давно никто не подметал. Статуи покрывали языки мха. По земле тянулись ленты тумана. Антия ахнула. Она узнала одну из статуй. Эта девушка, Юнна, жила на соседней улице и спустилась во тьму под пирамидой в прошлом году. Она продавала овощи сладка, и когда её избрали, Антия с облегчением подумала. «Не меня. На этот раз они заберут не меня». «Это кладбище?» Антия вдруг поняла, что уже не одна. Ордеон неторопливо брел по дорожке. Чёрное одеяние струилось за ним туманными крыльями, тёмные волосы были стянуты красным шнурком. Антия слышала, как в тумане падают капли, и умоляла, сама не зная кого. «Пусть он не заметит меня, пусть он не почувствует». И в тот же миг Ордеон обернулся и посмотрел Антии в глаза. Она застыла. Ужас, охвативший её, был настолько леденящим и глубоким, что Антия перестала дышать. Кажется, сердце остановилось, покрываясь из морозьё. Ордеон смотрел так, словно ему загадали загадку, и он должен был найти ответ. Антия хотела поднять руки, закрыться от его взгляда. И не могла. Ордеон улыбнулся. Антии показалось, что она падает. Далеко, глубоко, во тьму, к червям, к крысиным ходам, к корням деревьев. Как это грустно. Негромко произнёс Ордеон и, протянув руку, скользнул кончиками пальцев по её щеке. Антия закричала. Прикосновение прожгла щеку до кости. Она опомнилась, увидела, что лежит на траве, под розовыми кустами и пытается отбиться от кого-то невидимого. Щеку до сих пор пекло, и Антия не могла перестать кричать. Где-то в стороне белой стайкой столпились перепуганные девушки, но Антия видела только тёмный сад, туман. и чёрный силуэт Ордиона. Он её видел. Он её ждал и знал, что она придёт. Кто-то подхватил Антью на руки, быстро понёс к распахнутым дверям в приют святых. Она не сразу поняла, что это был Лефер. Он почти бегом прошёл через зал. Слуги торопливо открыли перед ним дверь в комнату и осторожно опустил Антью на кровать. «Что с ней?» Незнакомый голос дрожал от испуга. «Припадок?» «Уйдите!» — коротко приказал Лефер, расстёгивая тяжёлую серебряную брошь, скрепляющую ворот мантии. Когда ледяной алый шёл кукутал антию, она наконец-то смогла успокоиться. Видение словно отрезало от неё. Всё исчезло. Была лишь комната, далёкие глаза в саду, лёгкий ветерок, что играл занавеской. А Лефер устала, провёл ладонью по шее, поправил воротник тонкой рубашки и, сев на край кровати, спросил, «Прошло?» Антия дотронулась до лица, боясь наткнуться на свежую рану, но нет, кожа была чистой и гладкой. «Прошло», — прошептала она. «Но он меня увидел». Лефер скривился так, словно хотел выругаться, и вовремя проглотил слова. «Он видит всё и всех. Такова его участь. Когда солнечный корм чай сбрасывает демонов с неба, владыка Ордеон встречает их своей магией. Антия подумала, что уже устала удивляться. Она села на кровати, натянув на себя мантию Лефера, и спросила. «Вы об этом знаете?» Лефера усмехнулся сцепил тонкие и пальцы на остром колене, оценивающе посмотрел на Антию. «А как вы думаете, жрецы Ауэля хранят пирамиду с начала времён? Неужели мы не знаем тех, кто смотрит на нас с другой стороны мира?» Ощущение было таким, словно Антию крепко ударили в лицо. Несколько лет назад, когда они с дядей Бринненом жили в трущобах на окраине, она дралась с мальчишками, и один из них однажды треснул ее в лоб. Впечатления были такими же. «И что делать?» — спросила Антия и услышала шум из сада. В тот же миг занавеска скользнула в сторону, и в комнату влетел уже знакомый Филин с железным крылом. верно Антия невольно стало легче. Филин приземлился на ковер, вздыбил перья, и его окутало серебристое сияние. Когда оно растаяло, Верн поднялся и, стряхивая с колен пылинки, сказал. «У нас проблемы, как я вижу». Антия невольно отметила это «у нас». Алифер кивнул. «Владыка Ордеон, у него есть связь с нашей избранницей, но я не понимаю её природу». Верн усмехнулся, потёр мочку уха «Такого раньше не было. Что ты видела?» Антия поёжилась. Ощущение чужого взгляда вернулось и тотчас же ушло. «Какой-то заросший стад со статуями», — ответила она. «И владыку Ордиона. Он шёл там, а потом увидел меня». Верн хмыкнул. «Да, есть у него такой чудесный садик. Когда понадобится, эти прекрасные девы оживут и выполнят его волю». «Значит, мне не показалось», — сказала Антия. «Одна из них была похожа на Юнну». Мою соседку. Её забрали в прошлом году. Она замолчала, нервным движением запустила руку в волосы. То есть избранные девушки не погибают? Ардион превращает их в каменные статуи, которые выполняют его приказы? Мы должны договориться, — напомнил Лефер. Если её высочество откажется, то у меня нет никакого интереса что-то делать. Улыбка верно была понимающей. Ему нужна была маленькая белая мышь. «Что понадобится Леферу?» «Хорошо», — кивнула Антия, кутаясь в плащ жрица так, словно он был её единственной защитой. «Что вы можете дать мне и что попросите взамен?» «Какая серьёзная девушка», — заметил Лефер, посмотрев наверно. «Мне нравится её подход. Вы начнёте спуск последней вашего сочиства. Это очень вам поможет, когда он закончится. Я расскажу вам, где тайник. А там будет нормальная одежда, а не эти тряпочки». И оружие. Так, одежда и оружие — это уже хорошо. Такой поворот Анте понравился. Когда-то отец говорил, что во всём надо искать выгоду. Что ж, сейчас эта мысль помогала ей не кричать от страха. Анте до сих пор чувствовала пальцы Ордиона на своей щеке. В этом прикосновении было что-то от хозяйки, выбирающей мясо на рынке. И что-то ещё, тёмное и глубокое, чего она пока не могла опознать. И от этого было жутко. так же, как в туннеле, через который Бринан выводил Антию из дворца. «Спасибо», — кивнул Антия. «Что с меня причитается за вашу доброту?» Алифер сразу же сделался собранным и жестким. От него даже холодом повеяло. «Свиток о подлинное слово Создателя мира», — ответил он. «Он хранился в пирамиде, и одна из избранных девушек похитила его несколько веков назад. Сейчас он внизу. Верните мне свиток». и все жрецы Талерии станут вашими лучшими друзьями и поддержат всегда и во всём, когда вы начнёте править. Вас, конечно, благословит само небо, когда вернётесь. Все склонятся перед вами и дадут всё, что вы только попросите». Олефер сделал паузу и добавил. «Но вам понадобятся верные друзья. Даже не сомневайтесь». «Друзья, чью верность я куплю?» Антия удержалась от шпильки. Олефер кивнул. «Разумеется». Так всегда бывает, только цена разная. Согласитесь, это правильно. Заплатить тому, кто удержит в руку с ядом или кинжалом. Он ведь не захочет уступить трон даже святой избраннице неба и будет искать способы избавиться от неё. А мы удержим его величество, и править вы будете долго. А жить счастливо. У Антии заныли виски. Хотелось лечь, спрятать голову под подушку и заснуть, чтобы проснуться... в их с дядей Бринаном домишке, сварить кофе и отправиться на очередное задание джакина Вот бы всё стало по-прежнему. Но Антия понимала, что этого уже не случится, и озноб становился всё сильнее. «Ему можно верить», — хмуро сказал Верн, который, видно, оценил молчание анти по-своему. Она кивнула. «Да, конечно. Свиток и маленькая белая мышь. По рукам». Лефер посмотрел на Верна. вопросительно подняв бровь. «Мышь?» Верно улыбнулся. «Я же филин. Ты забыл? Что ещё я могу попросить?» Лефер, понимающе кивнул. «Что ж, я рад, что мы договорились. Попробуйте отдохнуть, Ваше Высочество. У вас впереди трудные дни». Антия нисколько в этом не сомневалась. Когда жрец и оборотень вышли на свежий воздух, Лефер негромко признался. «Я не понимаю, что происходит». Верн почесал кончик носа. Правый глаз под повязкой начало сжечь. «Ты ждёшь, что я дам тебе ответ?» Усмехнулся он. «Я и сам не знаю. Прежде ни у одного из нас не было связи с теми, кто живёт в вашем мире». Мужчины помолчали. Кажется, Алифер решил, что Верн что-то договаривает Пирамида Ауэля выглядела декорацией. Тёмная, грозная. Она нависала над вечерним садом, и Верн вспомнил, что рассказывал отец. Ауэли, создатель жизни, построил эти пирамиды, чтобы запечатать проходы между мирами. Этакий саркофаг, который надёжно хранит в своих глубинах дорогу туда, куда лучше не заглядывать. Когда пять с половиной лет назад жрецы Ауэли нашли возле пирамиды окровавленного филина с оторванным правым крылом, то решили, что это обычная птица, над которой кто-то решил поиздеваться. Верн старался принять человеческий облик и не мог. Не было сил. Слуги выкинули полумёртвую птицу на свалку. Потом Верн думал, что если бы верховным жрецом тогда был Лефер, он бы понял, что дело нечисто. Он докопался бы до правды, как сделал это через несколько лет, когда острое чутье привело его к Верну. «Я чувствую в вас магию, и она не наша. Кто вы? Не пытайтесь солгать, я пойму. Мне нужна только правда, пусть даже самая странная». «Что это может быть?» «Попытка прорваться сюда? Экспансия?» Лефер не задавал вопросы. Он размышлял вслух и приглашал Верна присоединиться к размышлениям. «Экспансия невозможна», — качнул головой Верн. «Пришельцы начинают разрушать новый мир». Лефер усмехнулся «Нам повезло, что ты этого не делаешь». Верн кивнул. Подумал, что жрец никогда не поймет, каких сил это требует. «Вы выбрали Антию не случайно», — произнес Верн. Лефер бросил в сторону взгляд, каким мог бы смотреть актёр, играющий мошенника. Да он и был когда-то актёром, этот главный жрец. Потом в нём пробудилась магия и привела его в пирамиду. «Нас об этом, скажем так, очень убедительно попросили», — ответил он. «И энергично интересовались случаями возвращения дев из пирамиды». «А ты?» А я ответил чистую правду. Ни одна из дев ещё не вернулась. Такого не было за всю историю. Протянув руку, Лефер сорвал один из пионов и принялся задумчиво обрывать лепестки. «Нет, конечно, в эпоху государя Шона был случай возвращения, но ты сам понимаешь, что это просто легенда». Верн кивнул. «Государь Шон был легендарным владыкой Талерии в незапамятные времена, и ссылаться на него, как на историческую личность, было как минимум наивно. Хотя введённый им закон о вознаграждении, вернувшийся всем, что она только пожелает», Был незыблем. Верну снова показалось, что над ними плывёт птичья тень. Сипуха золотой головой раскрывала тёмно-синие, почти чёрные крылья, и в огненных искрах на них ему чудились неразборчивые надписи, от которых веяло холодом. «Как ты думаешь, может ли эта связь избранной девы с владыкой Ордионом быть простой случайностью?» — спросил Лефер. Верн неопределённо пожал плечами. Он не верил в случайности. Жизнь давно приучила его к тому, что ничего в ней не происходит просто так. Отец положил корону на его голову не за тем, чтобы посмотреть, как у Ордиона побелеют глаза от ярости. Он хотел убрать одного из сыновей. Вот и всё. «Чем больше я об этом думаю, тем слабее становлюсь», — подумал верный и ответил. «Нет, это не случайность. Возможно, это её королевская кровь, но...» Он остановился, глядя, как Лефер обрывает последние лепестки. Раньше такого не было. А Лефер кивнул. «Раньше туда не отправляли принцесс Верн невольно отметил, что жрец избегает смотреть ему в лицо. «Не ваша ли это работа?» — подумал он и, стараясь не подавать виду, осведомился. «Тайник тот же?» «Да, как обычно», — ответил Лефер, и верно ощутил его облегчение от того, что разговор пошёл в другом направлении. «Значит...» Тут действительно не всё так просто. Сколько продлится путешествие? Пару дней, не больше. Не хочу встречаться с роднёй. Принесите мне свиток, — сказал Лефер, и в его голосе проступили нотки, которых Верн, в общем-то, не ожидал. Сейчас с ним говорил не сообщник, а военачальник, отдающий приказ. Государь Вион всем уже надоел. Мы поможем принцессе Анти вернуть корону её отца. И удержать её на голове, конечно. Короны, короны. Всё всегда крутится вокруг них. Что если Леферу и тем, кто за ним стоит, понадобилось надеть корону не на Антию, а на кого-то посильнее девчонки Сакраин? Верну усмехнулся про себя. Подарить Ардиону трон Талерии? Нет, ну бред же. Сделать Антию наживкой, которая выдернет его в новый мир? Это невозможно. Но что-то грызло, верно, не позволяя отбросить эту мысль до конца. Два дня прошли в молитвах и строгом посту. Чашка травяного чая утром и кусочек рыбы с овощами вечером. От такой диеты у Антии начало шуметь в ушах. Свободного времени, чтобы поговорить с товарками по несчастью, не оставалось. Девушки вставали рано утром и до позднего вечера молились и бросали травы на жертвеннику входа в пирамиду. Бунтарка Гента держалась с равнодушием марионетки, как и все остальные. Антия почти видела ниточки на ее запястьях. «Надо молиться», и она послушно складывала руки. «Надо класть на жертвенник очередной цветок», и она клала. Антия подумала, что среди этих цветов наверняка есть какие-нибудь дурманящие А вот больше никто не закричит, не сопротивляется и не пытается сбежать. Все просто спокойно делают то, что должны. И Антия тоже делает. Её волнение притупилось и улеглось. По вечерам, когда в доме стихали шаги и голоса, Антия слышала плач. Утром у девушек были бледные лица с мазками болезненного румянца и покрасневшие от слёз глаза. Верн больше не прилетал. У него, должно быть, нашлись дела поважнее и поинтереснее. Лефер смотрел на Антию так же, как и на всех остальных девушек, со спокойным сочувствием. «Хоть бы какую весточку от дяди Бринена получить?» — думала Антия, но, разумеется, послание не приходило. Родственники избранных дев — не имели права на встречи и общение до отправки в пирамиду Ауэля. Антия всегда думала, что это невыразимо жестоко. Знать, что твой родной человек ещё жив, и не иметь возможности написать ему хоть слово, хоть букву. Хотя родные Вильмы, должно быть, просто радовались. Антия знала, как обстоят дела в многодетных семьях на окраине. Мало того, что избавились от лишнего рта, так ещё и озолотились и выбьются в люди. Вильма... Единственная из всех девушек была хоть сколько-то живой. Кажется, её искренне радовало то, что скоро всё закончится. Антия даже представлять не хотела, чем её настолько измучила жизнь. А В день искупления девушек разбудили ранним утром. Ночью снова прошёл дождь. Выйдя из здания и ёжись от сырой прохлады, Антия слышала, как за оградой шелестят голоса. Горожане пришли провожать избранных дев. Там был и дядя Бринан. Антия не видела его, просто знала, что он пришёл. «Я вернусь», — пообещала она, словно он мог её услышать. «Я обязательно вернусь». Жрецы и слуги повели девушек к пирамиде. Высокие двери были открыты настежь, и Антия видела десятки ламп, заливавших зал неба. Алифер шёл рядом с Антией, и она услышала едва уловимый шёпот. «Идёшь, последний». Считаешь ступени и ведёшь правой рукой по стене. 505 выступающий камень. Нажимаешь — открывается тайник. «Я поняла», — ответила Антия таким же шёпотом. Алифер кивнул. «Когда всё начнётся, держись справа». Они вошли в зал неба, огромный и совершенно пустой. Ни статуй, ни картин, а лишь золотые светильники на стенах, и от этой пустоты на душе становилось холодно. Антия почувствовала, как за ней опустилась невидимая завеса, которая уже не выпустит девушек из пирамиды. Наверняка были избранные, которые сопротивлялись до конца, несмотря на дурманящие травы, и завеса не давала им выйти, возможно, и теснила к ступеням. Далеко-далеко ударили в гонг. Девушек выстроили в ряд перед узкой лестницей, и Антия снова ощутила, как в ней просыпается ужас, олепкий, ознобящий. Тот самый, который жил с ней уже 8 лет. «Держаться справа», — напомнила она себе. Лестница казалась распахнутой пастью. Гладкие ступени сверкали так, словно по ним никто не ходил с самого начала времён. Они убегали в темноту, и Антия почувствовала, как волоски на руках поднимаются дыбом. «Сегодня мы провожаем вас в путь к великому киту», — произнёс Лефер, и Бейла всхлипнула. «Пусть будет легка ваша дорога. Совсем скоро вас примет Ауэли и усадит рядом с собой в вечном блаженстве. Весь мир сейчас благодарит вас за ваш подвиг». Он поклонился девушкам и с искренней горечкой проговорил. «Бейла, вы первая». Бейла шмыгнула носом и медленно двинулась к лестнице. В своем белом платье она казалась покойницей, которая возвращается в могилу. Олефер называл имена. Девушки шли к ступеням, и Антия чувствовала, как у неё начинают неметь ноги. 505 пятая ступенька», — повторяла она, глядя прямо перед собой. 505 пятая». Когда Лефер назвал её имя, Антия поняла, что не может сделать и шага. Всё в ней окаменело от ужаса. Впереди была тьма. В виде её замешательства жрецы торопливо подошли и, подхватив Антию под руки, повлекли её к лестнице. Первая ступенька. Вторая. Антия встрепенулась, опомнилась. Надо было взять себя в руки и вести пальцами по гладкому розовому мрамору облицовки чтобы не пропустить тайник. Если она будет тратить время и силы на слёзы и страх, то ничем хорошим это не кончится. Чем ниже спускалась Антия, тем темнее становилось вокруг. Шаги девушек шелестели, таяли, и Антии казалось, что впереди, там, где ещё белело платье Майры, уже никого нет. 100 шагов. 110, 120. Тьма окутала Антию тяжёлыми крыльями, и ей показалось, что она ослепла. Открывай глаза, закрывай, ничего не изменится. Не стало ни пирамиды, ни девушек, ни великого кита, который лежал далеко внизу. Антия снова бежала по подземному ходу, захлёбываясь слезами и собственным ужасом, и Бринан тащил её за руку. Антия знала, что он лишился ног когда разминировал один из домов во время войны и глядя на него испытывала страх, смешанный со стыдом. А когда они спасались из дворца, стыд ушёл. Ничего не осталось, кроме страха. 130 прошептала Антия, не отрывая руки от прохладного мрамора. 131 Она стала лодкой, плывущей сквозь тьму. Шелест шагов казался плеском волн. Во рту поселился кислый металлический привкус. Когда во тьме за её спиной появился кто-то ещё, и чужие пальцы сжались на левом запястье, Антия не закричала только потому, что осела на ступеньку, почти теряя сознание. Сердце, кажется, рухнуло куда-то в живот. «Тихо!» — мягко шепнул Верн. «Тихо! Это я!» Антия выдохнула, рассмеялась и тотчас же зажала себе рот ладонью. Наверное, этот мрак никогда не слышал смеха. Верн помог ей подняться, И они медленно продолжили спуск, считая ступени. «Я не одна», — думала Антия, чувствуя, как облегчение почти отрывает её от земли. «Я всё-таки не одна». Кажется, именно сейчас она поверила в то, что сможет вернуться. «209, 210». Верн молчал осторожно придерживая Антию под локоть. Впереди кто-то всхлипнул. Она подумала, что по пирамиде пробежит эхо, но не услышала его. 318 319 Мрамор под ладонью был тёплым. На мгновение Антеи показалось, что она дотрагивается до чьей-то кожи. Как далеко они уже спустились. Аверн шёл рядом, не говоря ни слова. Он, кажется, совсем не боялся. Антея не видела его, но чувствовала, что ему спокойно и весело. И ещё бы песенку начал насвистывать. 442 443 Как странно. «Все они идут очень тихо. А если кто-то из девушек оступится и покатится вниз по ступеням?» Верн был рядом. Антия слышала его дыхание, и от этого становилось легче. «503», «504», «505». Выступ в стене ударил Антию в руку. Она вскрикнула и скользнула по нему пальцами. Послышался едва уловимый скрип. Открылась дверца. «Отлично». Прошептал Верн, и Антия почувствовала, как он обходит её, и услышала шелестый шорох. Оборотень вынимал содержимое тайника. Вот. В руке Антии уткнулся тряпичный свёрток, и она нащупала шов. «Штаны. Переодевайся. Время есть». «Отвернись», — попросила Антия, встряхивая одежду и сбрасывая с ног туфельки. Верн рассмеялся. «Здесь темно, если ты не заметила. Я тебя не вижу». «Совы видят в темноте», — подумала Антия, но ничего не сказала. Быстро натянув штаны, похожие на те, что были в её гардеробе, Антия стянула платье. Верн положил в её руку тонкую рубашку. Последними были ботинки. Антия присела на ступеньку, чтобы зашнуровать их, и вдруг испугалась, что не сможет подняться. «Верн!» — тихонько окликнула она. «Я здесь», — спокойно ответил Верн. «Ты стрелять умеешь?» «Нет, тогда пистолет беру себе». Он помог ей подняться, и они продолжили спуск. Антия по-прежнему считала ступеньки, просто для того, чтобы не кричать от страха, не думать о том, что она во тьме и стала тьмой. Постепенно в воздухе поплыл запах соли. Спустившись ещё на сотню ступеней, Антия поняла, что видит впереди белые силуэты девушек, и нет, это ей не мерещится. Вот проступают огненные кудригенты, Вот Бейла махнула рукой по лицу, стирая слёзы. Вот Стелли. Подземелье с каждым шагом становилось всё светлее. Теперь его наполнял новый звук. То ли распевался огромный хор, то ли стонали грешники. По спине бежали мурашки, тело охватывало какой-то липкой жутью. Антия видела розовый мрамор облицовки, видела свои руки и ноги. И да, это в самом деле оказались её штаны. Ещё несколько шагов, и... Бейла закричала так, словно с неё живой сдирали кожу. Впереди разлился белый густой туман. Девичьи фигуры рухнули в него, и Антия, чувствуя, как ступени уходит из-под ног, заорала во весь голос. Она падала в туман, захлёбываясь молочной прохладой и видя... «Я сплю», — отчаянно подумала Антия, прекрасно зная, что не спит. Прямо под ней показалась такая же пирамида Ауэли, и Ордион, стоя на верхней площадке, Раскинул руки, словно хотел обнять Антию после долгой разлуки. Рядом с ним застыли женщины. Сверкающие чёрные маски закрывали их глаза, но Антия знала, что они прекрасно видят 12 девушек, падающих из облаков. Вот они одинаковыми движениями сдвинули маски, и их глазницы налились бледно-голубым светом. Когда солнечный корм чей сбросит демонов с неба. Бейла визжала, как козлёнок на бойне. Над пальцами Ордиона растеклось алое сияние, и Бейла, которая махала руками в поисках опоры, вдруг замерла. Антия увидела, как серые пятна расползаются по её коже, как волосы, вздыбленные ветром, застывают аккуратными тёмными волнами, как статуя девушки в лёгком платье валится на пирамиду рядом с Ордионом, и женщина в масках оттаскивают её в сторону. «Окаменела», — мелькнула в голове, и Антия поняла, что уже не падает, а летит. А внизу мелькнуло зелёное кудрявое полотно. Деревья тянули ветви, чтобы схватить её, но Верн, который успел обернуться Филином, уносил Антию в сторону от пирамиды и каменеющих девушек. «Мамочка!» — схлепнула Антия, и её снова окутала тьмой. Последним, что она увидела, было лицо Ордеона. Острое, некрасивое, побелевшее от гнева.